Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Иван Магазинников Мертвый инквизитор Книга первая Узник Фанмира Глава 1. Два мира, два гроба. Я открыл глаза. Точнее, мне показалось, что открыл, потому что никакой разницы не заметил. То ли фокус не удался, то ли вокруг меня была кромешная тьма, то ли вариант третий, неприятный и членовредительский, думать о котором совсем не хочется. Стоп. А, кстати, «Где я?» «И как оказался в этом самом где?» Доли секунды ушли на то, чтобы понять, «Я нахожусь в горизонтальном положении, лежу на чем-то твердом и неудобном, да еще при этом совершенно голый». Покрутил головой по сторонам. Шея затекла, а вокруг по-прежнему ничего не видно. Я попытался сменить лежачее положение на сидячее и тут же об этом пожалел. В голове взорвалась сверхновая, но от этой вспышки светлее не стало, лишь шум в ушах да подкатившая тошнота. В общем, все признаки классического сотрясения мозга, разве что в глазах не потемнело. Куда уж больше-то? А еще я вдруг ощутил острую нехватку воздуха, и это было не следствие удара. Дышать действительно становилось все труднее и труднее. Силы стремительно покидали меня. Я осторожно поднял руки, ни на миг не забывая о невидимой преграде. Ага, тут она, родимая. Согнул правую ногу, но тут же уперся коленом. Попробовал развести руки в стороны и ожидаемо нащупал всю ту же твердь. Хотел было уже заорать, забиться в истерике, размахивая руками и ногами, но разум взял вверх. Кислород и силы нужно экономить, чтобы... чтобы... что? Так где же я оказался? На вирт капсулу не слишком похоже, даже на отключенную... Ни тебе эргономичного лежака с биометрической нейроподкладкой, ни подсоединенных трубок системы жизнеобеспечения, ни, что самое прискорбное, воздуха. От нехватки кислорода перед глазами появились цветные круги. но надо же, хоть какое-то разнообразие в этом царстве мрака и пересохло в горле. Я попытался расслабиться и дышать медленнее, вдыхая небольшими аккуратными глотками, но легкие были со мной не согласны, им хотелось больше воздуха, дышать полной грудью, выхватывая из тьмы оставшиеся крупицы кислорода. Считается, что перед смертью накатывают воспоминания, и перед глазами проносится вся твоя жизнь в мельчайших подробностях. И даже в этом я оказался обделен. Вспомнил всего-то пару часов. Зато каких! Противник согнулся, шумно выдыхая воздух. Похоже, что мой удар пришелся ему в солнечное сплетение. Отлично! Я высоко подпрыгнул и обрушился на него всем весом, стараясь повалить на татами. Добытое с таким трудом преимущество нужно было использовать на полную. Удар! И клубок из наших сцепившихся тел падает на пол. В последнюю секунду соперник успел среагировать и, извернувшись, ухватиться за меня, прибольно вонзив твердое, словно выточенные из камня, пальцы под ребра. Стоп! Игра! Мир вокруг замер. Скорчившийся подо мной боец, проводивший какой-то хитрый прием с моей левой ногой, я сам, падающий лицом на татами, Всего-то пара миллиметров отделяет мой нос от похода к пластическому хирургу и даже капли нашего пота, застывшие в воздухе серебристыми бусинами. Виртуально-спортивный симулятор встал на паузу, когда пришло входящее сообщение с высоким приоритетом важности. «Иван Петрович, вас вызывают к руководителю отдела». «Вот уж действительно стоп-игра» а также стоп-обед и стоп-оставшиеся 20 минут моего личного обеденного времени. Вызовы на ковер к начальству — дела первостепенной важности. Так что, с сожалением, окинув прощальным взглядом свою достаточно выгодную диспозицию, я разорвал связь с симулятором и отключил вирт-капсулу. Крышка саркофага бесшумно поднялась, С тихим шелестом трубки системы жизнеобеспечения втянулись в пазы, выпуская меня на свободу. «Ничего, мы с тобой еще сразимся, чемпион!» — пробормотал я, похлопав по крышке саркофага. Я снял пиджак со спинки стула, встряхнул его, убирая складки. Негоже появляться перед светлыми очами Леонида Семеновича в измятом костюме. «Любит наш начать дело порядок и аккуратность во всем. Есть у него такой пунктик». Вот только в кабинете Леонида Семеновича ждал меня неприятный сюрприз. И я даже не смог сразу определиться, что было неприятнее. Три громилы из службы безопасности компании, которые перегородили мне путь к отступлению, или начальник этой же службы, который сидел в кресле нашего заводдела. Надо сказать, что глава СБ Мигель Русес был личностью незаурядной, даром что иностранец. Ничем не примечательный, внешне он скорее был похож на мелкокалиберного цыгана, чем на испанского мачо. И замашки у него были такие же. Любил золото и постоянно совал свои руки и длинный нос туда, куда не следует». В общем, в нашей конторе он был на своем месте и успел отличиться поимкой весьма внушительного количества промышленных шпионов, хакеров, излишне любопытных журналистов или просто чем-то недовольных работников, в том числе и бывших. Как бы то ни было, встреча с этим мелким чернявым типом всегда сулила неприятности. Поэтому я вздрогнул, едва заметив в темной глубине кресла блеск золотых зубов, цепей и сережек. Как я уже говорил, наш Мигель очень любил золото и был увешен им, что новогодняя елка. «А, Иван Петрович, заходи, присаживайся». Улыбнувшись во все свои 32-950-й пробы... Мы уж тут тебя заждались. Отказывать начальнику службы безопасности у нас не принято, так что я обреченно опустился в кресло напротив и сцепил пальцы, всем своим видом показывая, что готов слушать. Безопасник взял со стола распечатку и принялся вслух зачитывать. Иван Петрович Селезнев, 22-го года рождения, не женат, образование высшее, «Специалист по разработке виртуальных систем управления и интерфейсов. Не привлекался, без ВП. Год назад был принят на работу в вертуком До этого 4 года работал в кибертехе, а также занимался разработкой управляющих оболочек для виртуальных магазинов под заказ. Начальство тобой довольно. Два повышения за год». «Только не говорите, что вы собрались переманить меня к себе в отдел», — усмехнулся я. У меня немного другой профиль. Сам улыбался, а внутри все похолодело. Лишь огромным усилием воли мне удалось удерживать спокойный сердечный ритм и контролировать дыхание. Наверняка за мною следит какой-нибудь детектор, способный распознавать ложь или отслеживать излишнее волнение. Кстати, насчет работы... А почему именно отдел устройств обратной связи, а не виртуального программирования или мастерская? Там и платят получше, и перспективу, уго го Не взяли. Огорченно вздохнул я. Даже притворяться не пришлось. Для работы с саркофагами не хватило квалификации, ну, а игры — это просто не мой профиль. К тому же в киберкоме я как раз занимался виртуальными тренажерами для инвалидов. Кстати, об играх. «У тебя ведь есть аккаунт в мире фантазий?» Словно невзначай, назвал он самый успешный проект Виртукома. «А как же? И в Oikumen, и в Галаксионе, даже в танках!» Перечислил я остальные виртуальные хиты компании. Конечно, по охвату аудитории и уровню дохода они и рядом не стояли с фанмиром так обычно называли игру «Мир фантазий», но мне просто хотелось сделать тему нашего разговора более расплывчатой и менее опасной, для меня, разумеется. «Ага, базовые корпоративные аккаунты с персонажами первого уровня и суммарным игровым временем менее часа». Отмахнулся испанец, резко очерчивая рамки темы разговора. «Зато в фан-мире у тебя эльф лучникаш третьего уровня, и это при игровом времени почти в 30 часов». Ну да. Мне фэнтези больше нравится, чем динозавры или танчики. Как и более чем 80% нашей аудитории, согласно кивнул Мигель. Вот только расскажи мне, Иван, как ты ухитрился за 30 игровых часов взять всего три уровня и даже не попытался выйти из тренировочной деревни, а? У меня была другая цель не игра. Пошел я в банк и виновато втянул голову в плечи. Я персонажа создавал не как игрок, а как специалист по виртуальным интерфейсам. Да вы, наверное, и сами уже знаете, что я и есть создатель нити жизни. Да, признаюсь, эту модификацию разработал я, но в частном порядке и во внерабочее время вскинулся я, переходя к активной защите». Мое напускное спокойствие лопнуло, и я позволил эмоциям вырваться наружу. Все равно датчики не обманешь, так пусть наслаждаются спектаклем. Не имеет значения, что они узнали и до какого слоя моей легенды смогли добраться. Раз уж начали копать, то рано или поздно докопаются. Так что оставаться здесь больше не имеет смысла, даже если удастся выкрутиться. «Должен сказать, что твоя модификация пользуется огромным спросом». Даже те, кто активно возмущались после ее появления, со временем признали пользу мода. Еще бы. Мой достаточно простой скрипт, который можно было использовать поверх стандартного интерфейса «Фанмира», позволял примерно узнать максимальный и текущий уровень здоровья противника. Любого противника, даже если он был намного уровней выше, обладал продвинутым аккаунтом или каким-то другим способом пытался скрыть эту информацию. На самом деле алгоритм был элементарный, и использовал я исключительно разрешенные разработчиками возможности. Странно, что никто такое не проделывал до меня. Или проделывали. А потом авторов модификации приглашал на собеседование этот цыганско-испанский барон и... И что потом с ними случалось? Боюсь, что скоро я это узнаю. Но я ничего не нарушал. Использовал только официально задокументированные и разрешенные возможности. Начал оправдываться я. «Так-то оно так», — вздохнул безопасник. «Но представь». Ты — владелец золотого или бриллиантового аккаунта, среди дополнительных опций которого указана маскировка твоих параметров от других игроков, включая здоровье. И вдруг эта опция перестает работать. И дело даже не в переплате за неработающий функционал, а в самой возможности парой строк общедоступного кода свести на нет преимущества VIP-аккаунтов, которые, между прочим, стоят очень недешево. Я нервно начал перебирать пальцами, но внутренне почти ликовал. Если это и все претензии, то уже через пару минут я буду за пределами кабинета. Правда, придется отключить нить жизни и дать программистам компании инструкции, как ее заблокировать на уровне кода. И полная конфиденциальность, которую мы тоже гарантируем нашим клиентам. Услышал я только завершение фразы, и оно мне не понравилось. «Что-что?» — переспросил я. «Я имею в виду ту часть кода, которая не только перехватывает и записывает, но и пересылает на внешние серверы войс-разговоры. Причем не все, а лишь те, что принадлежат владельцам vip аккаунтов и модераторам». Внутренний сигнал тревоги превратился в настоящую сирену, орущую «Беги!», но было уже поздно. Две бетонные плиты — Язык не поворачивается назвать их руками, вдавили меня в кресло, не оставляя ни единого шанса вырваться. Понимаете, Иван, в мирах с таким уровнем погружения люди обсуждают не только клановые рейды или где можно достать редкие расходники для крафта. В чатах мелькает информация куда более серьезного порядка. Информация, сохранность которой мы гарантируем. Нефтяники обсуждают важные сделки и делают рыночные прогнозы. Мужья диктуют женам пароли от своих банковских счетов. Политики обсуждают государственные вопросы. Представители криминальных структур устраивают виртуальные сходники и так далее. Это уже далеко не игры, мой друг. Здесь решаются вопросы жизни и смерти. Я... я все понимаю. То есть я не понимал, насколько все серьезно. Я немедленно удалю все исходники и почищу базы данных. Думаете, это уже имеет значение?» Казалось, что он искренне удивлен. «Дело в том, что вчера в ваши руки попала информация, которая может стоить вам жизни». «Разумеется, мы уже заблокировали вашу нить, закрыли обнаруженную вами дыру в коде, а также отследили серверы, куда сливались данные, и о них тоже позаботятся мои люди. Осталось решить, что делать с вами». «Вот теперь я действительно влип». Попытался ухватиться за соломинку, понимая, что вряд ли это поможет, Но я уже третий день не вылезаю из офиса, пытаясь в срок закончить проект, и понятия не имею, что там притащила нить и куда слила. Сейчас я задам тебе один вопрос. Испанец впервые перешел на «ты». И от ответа будет зависеть твоя жизнь. В прямом смысле этого слова. Предупреждаю сразу, что солгать не получится. В его руках сверкнул шприц, и я отдал мысленный приказ имплантированному инъектору вколоть мне противоядие от сыворотки «Правды». Глава отдела безопасности Вертукома неторопливо обошел стол, поравнялся со мной и, крепко схватив меня за запястье, уверенно всадил иглу в предплечье. Сразу видно, что опыта у него с избытком. Разумеется, я даже не пытался сопротивляться. Итак, Иван... «На кого ты работаешь?» «Значит, этого они не знали». «Отлично. Вряд ли это поможет мне выбраться, зато точно удастся избежать пыток или как там они проводят допросы с пристрастием». «Ни на кого. Я надеялся заполучить коды кредиток или какие-нибудь пароли. Что-то, чем я смогу воспользоваться сам. Разумеется, я не собирался искать компромат или заниматься шантажом. Мне такое не потянуть». «Разумеется, это была ложь, и, разумеется, он не мог не поверить, ведь вколотая мне дрянь не позволяла лгать, как думал испанец». «Значит, вольный стрелок. Хм. Если бы я поверил тебе, то живым бы ты отсюда не вышел. Но если ты работаешь на кого-нибудь из тех, на кого я подумал, то твое исчезновение не только не останется незамеченным, но и навредит нам». Я рванулся, но руки тиски лишь крепче вдавили меня в кресло. Кости затрещали, а левое плечо начало неметь. «Эта комната полностью закрыта для всех видов связи, так что тебе не удастся подать сигнал. Да и твое местоположение отследить невозможно. Но, как я понимаю, мы все равно не можем причинить тебе никакого вреда или даже просто сделать больно, верно?» тогда твой биометрический чип не только достучится до спутника но и пометит чипы всех людей в радиусе километра да кстати да а более то я совсем и забыл спасибо за подсказку приказав инъектору вколоть стимулятор я потянул время не понимаю о чем вы мигель я обычный программист который нашел в фанмире дыру и решил этим воспользоваться в корыстных разумеется целях «Жить, как я понимаю, ты не хочешь», — удивился испанец. «А у меня есть выбор». Я расслабился и слегка обмяк в кресле, чтобы притупить бдительность охранников, но тут же резко рванулся, заставляя того, что стоял сзади, сжать свои пальцы тиски, ломая мне ключицу. Но этого не произошло. Словно предугадав мой маневр, он убрал руки, и я просто выскочил из кресла, едва не снеся стол. Резко развернувшись, бросаюсь в сторону окна, но на моем пути вырос испанец — Его тонкие губы были растянуты в некое подобие улыбки. «С дороги!» — рявкнул я всем корпусом, обрушиваясь на Мигеля, почти так же, как перед этим проделал в Вирте. Под действием стимулятора я бы просто смел его, даже не запыхавшись. «Вот только начальник службы безопасности, крупнейшей компании, занимающейся виртуальными развлечениями, это тебе не бот среднего уровня сложности». Он просто шагнул в сторону, пропуская меня мимо, а потом ухватил за шиворот и дернул, буквально швыряя на пол, и тут же подхватывая, чтобы я не ушибся слишком сильно. Неуловимым движением он заломил мне руки и нацепил наручники. В правой руке испанца сверкнул шприц. «Экий ты резвый! на тебе транквилизатор! Расслабься! Зря ты так, Иван!» «Зато теперь я точно понял, что тебя нельзя не отпускать, не убивать». Укол начал действовать, и рожа этого самоуверенного типа поплыла у меня перед глазами, раздваиваясь. Голос его отдалился и теперь звучал словно из соседней комнаты. «Но ты не волнуйся. Есть у нас кое-что специально для таких случаев. Скоро ты сам все поймешь». В глазах у меня потемнело, все звуки слились в неразборчивый гул, и я отключился. Не знаю, через какое время я пришел в себя, зато знаю почему. Кто-то влепил мне сильную пощечину, пытаясь привести в чувство. — Эй ты, хакер обдолбанный, очнись! — рявкнули мне прямо в ухо. — Иди в пень, мне и здесь хорошо, — отозвался я. — Ишь ты, еще и огрызается! — «Смотри, умник, а то ведь я могу тебе и зубы по одному вырвать, пока обезболивающее действует». Но я его уже не слушал, жадно всматриваясь вперед на расходящиеся в стороны стальные двери, за которыми виднелись саркофаги. Десятки вирт-капсул, стоящих в ряд, и одна на другой. Почти все они были активированы, а значит, в них были люди». Модель капсул я узнал сразу, ЗКМ4. Осознав, какая участь мне уготована, я рванулся, но тело не слушалось, больше напоминая мешок с картошкой. Или с мясом и костями, каковым я сейчас и был из-за какого-то нейроблокатора. «Ага, сообразил, значит». «Все верно, это саркофаги для заключенных, и ближайшие несколько лет ты будешь спать в этом гробу и видеть чудесные или не очень виртуальные сны, и твой биометрический чип будет также спокойно спать». Чип. Боль. Боль была ключом к спасению, и я сделал единственное, что мог в подобной ситуации — прокусил собственную щеку. Наверное, прокусил потому что рот наполнился чем-то жидким, вот только никакой боли не было. Значит, про обезболивающее он не врал. Слова охотливый громила, махнул кому-то, кого я не мог видеть, и поднял меня на руки, словно ребенка. Значит, в чувство меня привели, чтобы подключить к капсуле и погрузить в виртуал. Хитро. Саркофаг будет поддерживать жизнь моего тела, пока разум будет развлекаться в специально созданном мире ловушке, из которого нет выхода. И что самое ужасное, это сработает. Пока я жив, организм функционирует нормально и тело не испытывает болевых ощущений, вживленный в правое предсердие чип будет спокойно спать и сообщать, что с хозяином все в порядке». И, судя по количеству активных саркофагов, этот метод уже довольно давно используется вертукомом для устранения нежелательных людей, в число которых войду и я. Вот уж действительно хрустальный гроб для спящего красавца. На этой не очень оптимистичной ноте мои воспоминания оборвались, и я умер от удушья. Внимание! «Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения». Замигала перед моими глазами системная надпись, и ее продублировал приятный женский голос, звучащий в моей голове. «Хотите получать уведомления о нехватке воздуха? Да? Нет? По умолчанию опция отключена». «Да, мать твоя, консоль отладки! Конечно же, да!» — рявкнул я, подтверждая свой выбор. «Уф!» Вот теперь можно и спокойно отдышаться. Я в виртуале, в какой-то игре. Возможно, просто в своем саркофаге задремал, дожидаясь подключения, вот и приснился мне кошмар. Бывает. Я открыл глаза. Темнота. Покрутил головой. Хотел было встать, но передумал и сперва попытался вытянуть руку вперед. И совершенно не удивился, когда она наткнулась на твердую преграду. Внимание! Запасов воздуха хватит на 46 секунд. 45 секунд. 44 секунды. А вот и обещанное системное предупреждение. Итак, у меня чуть больше полуминуты, чтобы понять, где я нахожусь. Как я тут оказался, уже понятно. Ощупав все, до чего смог дотянуться, я выяснил, что нахожусь в деревянном ящике шириной около метра, длиной... Около двух и примерно в полметра высотой. Гроб? Гроб. Самый настоящий гроб, в который меня запихали эти ублюдки. Более того, установив мне здесь точку привязки. А значит, скоро я задохнусь. Двадцать три секунды. Двадцать две секунды. Ай, спасибо, зая моя, что бы я без тебя делал? «Значит, я задохнусь и снова возражусь здесь же, чтобы через 40-50 секунд сдохнуть от нехватки воздуха, потом снова возродиться. И вот так по кругу в перспективе ближайших нескольких лет. Мать!» «Я принялся колотить руками по деревянной перегородке и орать, что было сил». Но все это привело лишь к тому, что обратный отсчет скакнул вперед секунд на десять и... «Внимание! Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения!» О! Какая же она неприятная, смерть от удушья! Даром, что ощущения передаются с помощью обратной нейронной связи, а все же как убедительно сымитировано!» Кстати, боли я при этом совершенно не чувствовал, как и когда разбивал руки в кровь о стенке гроба. А значит, болевые ощущения отключены. Все верно. Иначе мое тело тоже будет испытывать имитацию боли. А боль, в свою очередь, переведет мой чип в экстренный режим, и сигнал будет усилен стократно. Вполне достаточно, чтобы пробить любую блокаду и сообщить спутнику о моем местонахождении. Итак, я нахожусь в виртуале, в какой-то игре. Лежу в гробу, наверняка где-нибудь глубоко под землей, в забытом всеми богами месте. И это при условии, что в игре вообще есть боги. И если ничего не предприму, то скоро снова задохнусь. И так до бесконечности.